Глава 47. Исполняющие обязанности командира корабля. «До прямого столкновения осталось всего одна минута!» Лицо ответственного за сканирование офицера стало еще бледнее. Он уже вычислил время, через которое корабль натолкнется на один из астероидов. «Нам вновь вскочил!» «Время еще есть! Передайте мне управление!» «Всем приготовиться к выполнению стандартной процедуры уклоняй!» «Спокойно!» Монтян невозмутимо бросила на него взгляд, а потом закончила перерасчёт последней переменной. «Но как можно быть спокойным в такой ситуации? Если они ничего не предпримут, то погибнут! У них не останется даже незначительного шанса на выживание!» а Раздался голос ответственного за сканирование офицера, который начал обратный отсчёт. «53 секунды! Внимание! Отключить систему автопилота! Переходим на ручное управление!» «Ручное управление?» Все остолбенели и почувствовали холодок по всему телу. Тем не менее, они машинально начали действовать в соответствии с приказом, если они ничего не сделают, то точно погибнут. Сейчас у них нет времени на раздумья, и каждый инстинктивно решил выполнять приказ, на самом деле это присуще военным, которые прошли специальную подготовку. «Система автопилота отключена! Процесс перехода на ручное управление завершён!» Щелк. и система ручного управления появилась перед Монтянь. «Не останавливать обратный отсчёт!» Услушав это, офицер оцепенел и дрожащим голосом продолжил говорить. «47 секунд!» Нам задрожал от страха. «Ты сошла с ума! Разве можно уклониться на ручном управлении?» В комнате управления больше половины людей были с ним согласны, но в то же время приказ, отданный командиром, пусть и временным, является неоспоримым. Если она ошибётся, то все погибнут, а если не повинуются, ее приказу и всё-таки выживут, то их ожидает кое-что похуже, чем смерть в космосе. Как-никак обязанность военнослужащего подчиняться приказам. Во всем флоте эта фраза является самым основным правилом «На корабле царь и бог — это командир этого корабля». Активировать систему вооружения, зарядить 12 вспомогательных орудий на носу корабля. Мантянь проигнорировала крики Нома, или, сказать иначе, она попросту не могла себе сейчас позволить отвлекаться на посторонние шумы. Ее голос звучал невозмутимо и отчетливо, вплоть до того, что каждый почувствовал её хладнокровие в этот момент. Взгляд девушки был прикован к изображению с астероидами. Спокойно все рассчитав, она активировала свою способность Икс, и ее глаза засветились. «Двенадцать вспомогательных орудий на носу корабля будут заряжены через... Пять, четыре, три, два, один... Полностью заряжены!» Подтвердил офицер, ответственный за оружие. 30 секунд!» озвучил офицер, ответственный за сканирование. Бум! Корабль затрясся, это недостаток ручного управления. Нет возможности удерживать корабль в стабильном состоянии. Все члены команды, которые не знали конкретные ситуации за бортом, быстро надели ремни безопасности в соответствии с программой подготовки. Тем временем на главной палубе всех охватило еще большее отчаяния. Потому что мэн приказала ускориться. Ещё ускориться! «Если с текущей скоростью они натолкнутся на быстро летящий астероид, то энергетический щит не выдержит, так зачем ускоряться? Неужели это еще недостаточно жестокая смерть?» Однако все таки отлично натренированные офицеры исполнили приказ заместителя командира корабля Мантянь. «Время до столкновения изменилось! Три! Два!» Офицер, ответственный за сканирование, пересчитал время до столкновения после ускорения. Все закрыли глаза... Астероид можно было увидеть уже без помощи оптического телескопа. Сначала казалось, что он очень далеко, но буквально через мгновение он оказался прямо у них перед носом. Бах! В этот момент выстрелили 12 вспомогательных орудий. Тряхнуло сильнее прежнего, и ускорившийся корабль стал двигаться по еще более изогнутой траектории. От каждого очередного выстрела взрывался один астероид, и сильная взрывная волна раскидывала осколки во все стороны. Это очень опасно, однако в то же время им и вправду пока удавалось расчищать область перед собой. Космический корабль продолжал набирать скорость, когда он ворвался в зону, где недавно взорвалась парочка астероидов из энергетической руды. Им удавалось пролетать мимо, успевая в самый последний момент, и позади корабля то и дело случались очередные столкновения громадин. Однако не всех астероидов удалось избежать. Бум-бум-бум! В них попадала в основном мелочь, Но все равно от каждого столкновения судно тряслось и скрипело так, будто их обстреливают из линкора. В это время в командном отсеке начали происходить поломки, однако офицеры смогли очень быстро восстановить основной функционал. Что касается Мантиань, тряска корабля нисколько не отвлекала ее от основной задачи. Руки девушки постоянно контролировали систему ручного управления. Маневр за маневром каждый раз она делала это решительно и без колебаний. Они уходили от больших астероидов на высокой скорости по тщательно рассчитанные траектории, и каждый рассчитанный выстрел из 12 вспомогательных орудий оказывался сокрушительным ударом по тем глыбам, которых обойти не представлялось возможным. Остальные же астероиды не могли пробить энергетический щит. Через несколько десятков секунд все уже успокоились, потому что они разгадали замысел Маньтянь, и что более важно, они прочувствовали ее уверенность в своих силах. как у пилотов-мехов, так и у пилотов-космических кораблей, возникает такое же чувство. Монтянь, устремившаяся на ускорение в поле астероидов, словно слилась воедино с этим кораблем. В подобные неожиданные ситуации лучше выбрать полное уклонение от такой преграды, но в результате этого курс может оказаться уже неизменен, и корабль все равно может быть разрушен астероидами, либо же поглощен звездой. Оставался только один реальный путь – ускориться и войти в гиперпространство до того, как их настигнет неминуемая гибель. Это как хождение по острию ножа. Все затаили дыхание, успокаивая дрожащие руки. Одна ошибка, и они погибнут. Наконец выстрелило уже давно готовое основное оружие, которое устранило очередную помеху перед их кораблём. Это был последний выстрел, а перед ними до сих пор находилось огромное количество астероидов. «Выключить энергетический щит!» — спокойным тоном приказала Мантянь. Команда была явно очарована ее харизмой, они даже не задумались над ее словами. Энергетический щит выключили, вся энергия оказалась направлена на ускорение космического корабля для последнего рывка. На такой скорости всем показалось, что они уже увидели, как огромная глыба врезается прямо в них, но... ВОМ! Тряска корабля вновь стала интенсивней, Однако уже через мгновение все стабилизировалось. На главной палубе раздался голос системы. Космический корабль перешел в режим полётов через гиперпространство. В этот момент лица у всех были бледнее бледного, и лишь Мэн оставалась насколько возможно спокойной. Она помощник командира корабля, временно исполняющий его обязанности. Кто угодно может поддаться панике, но только не она. Всем подразделениям проверить повреждения корабля. Поздравляю вас! На этот раз нам удалось остаться в живых. Всем спасибо! Монтянь наконец слегка улыбнулась, и все на корабле оказались потрясены. Она что, умеет улыбаться? Да еще так очаровательно! Двигатель слегка поврежден, но это можно исправить, энергия постепенно устанавливается. Левый борт легкие повреждения. На ремонт уйдет около трех часов. Каждый член команды поочередно сообщил о состоянии корабля. Командир является самым главным на нем. но, будучи командиром, он также несет ответственность за весь корабль. В этот момент нам наконец понял, почему он может быть только старшим помощником, и ему никогда не светит стать командиром. «Старший помощник Ном, примите управление», – произнесла вдруг Мэнтянь. На самом деле она была без сил. «Да, командир!» Нам отдал честь и на этот раз сделал это от всего сердца. В межзвездных разведывательных экспедициях не бывает совершенных планов, Только лишь совершенные результаты.